Глава одиннадцатая. Прощай, брак. Новые лица и знакомые лица. Это наш последний сезон в Сирии. Мы копаем теперь на теле брак, закончив, наконец, на Чигаре. Наш дом, дом Мака, был передан с огромной церемонией шейху. Шейх уже занял деньги под этот дом по крайней мере три раза. Тем не менее, в нем отчетливо проявляется гордость владельца владеть этим домом чувствуем мы это хорошо для его репутации хотя возможно дом ему сломает шею говорит макс задумчиво он долго и выразительно объяснял шейху что крышу дома надо каждый год осматривать и вовремя чинить естественно естественно говорит шейх иншала все будет в порядке многовато тут иншала говорит макс сплошь иншала и никаких починок будет именно так дом Большие золотые часы и лошадь переданы шейху как подарки сверх арендной платы и компенсации за посевы. Удовлетворен шейх или разочарован, мы не совсем уверены. Он вис сплошные улыбки и экстравагантные заявления о дружбе. Но в то же время он сделал серьезную попытку получить дополнительную компенсацию за порчу сада. — А что такое этот сад? — спросил изумленный французский офицер. И правда, что это? Когда его попросили привести хоть какое-то подтверждение того, что у него когда-либо был сад, или хотя бы что он знает, что такое сад, шейх вынужден был пойти на попятный. «Я собирался сделать сад», — говорит он сурово, «но из-за раскопок мои намерения сорвались». Этот сад шейха на некоторое время становится предметом шуток среди нас. В этом году с нами на браке неизменный Михель, веселый Субри, Хаю с выводком из четырех нелепых щенков, Димитрий, нежно пекущийся о щенках, и Али. Мансур, номер один, старший слуга, слуга, знающий европейские порядки службы, поступил, эль на службу в полицию. Он однажды приезжает навестить нас в полном блеске формы и улыбаясь от уха до уха. Гилфорд этой весной ездил с нами в качестве архитектора и теперь снова с нами. Он завоевал мое громадное уважение тем, что оказался способен подрезать копыта лошади. У Гилфорда длинное, светлое, серьезное лицо. И сперва, в начале первого сезона, он очень внимательно относился к стерильной обработке местных порезов и ран и наложению повязок. Однако, увидев, что происходит с повязками, как только человек попадает домой, и, пронаблюдав, как некий Юсуф Абдула снял аккуратнейшую повязку и улегся под самым грязным углом раскопа так, что песок струйкой сыпался в рану, Гилфорд теперь просто щедро смазывает раны раствором морганцовки, которая здесь в почете из-за ее насыщенного цвета, и ограничивается тем, что подчеркивает, что нужно применять только наружно, а что можно без опасения пить. Сын местного шейха, обучавший машину в той же манере, в которой объезжают молодую лошадь, и опрокинувшийся в ваде, приходит лечиться Гилфорду с огромной дырой в голове. В ужасе Гилфред более или менее заливает ее йодом, и молодой человек топчется вокруг, пошатываясь от боли. «Ах!» — выдыхает он, когда ему удается заговорить. «Вот это прям огонь! Это чудесно! В будущем я всегда буду приходить к тебе, никогда к врачу. Да, огонь, огонь, правда!» Гилфорд убеждает Макса сказать ему, чтобы он шел к врачу, так как рана на самом деле серьезная. «Что? Это?» — заявляет презрительно сын шейха. «Просто головная боль, вот и все!» «Что, однако, интересно!» — добавляет он задумчиво. Если я сморкаюсь вот так, то слюна выходит из раны. Гилфорд зеленеет, а сын шейха уходит, посмеиваясь. Он возвращается через четыре дня для дальнейшего лечения. Рана заживает с невероятной быстротой. Он глубоко разочарован, что больше не применяется йод, а только очищающий раствор. Он совсем не ждет, говорит он недовольно. Гилфорду приходит женщина с ребенком с раздутым животом. И в чем бы ни состоял истинный недуг, она в восторге от результатов, которые дали легкие лекарства, полученные ею. Она возвращается, чтобы благословить Гилфреда за спасение жизни ее сына и добавляет, что он получит ее старшую дочь, как только та достаточно подрастет. На это Гилфорд краснеет, а женщина удаляется, смеясь и добавляя несколько заключительных непечатных замечаний. Нет надобности говорить, что это курдская, а не арабская женщина. Мы ведем сейчас эти осенние раскопки, чтобы завершить нашу работу. Этой весной мы закончили Чагар и сконцентрировались на браке, где были найдены интересные вещи. Теперь мы кончаем брак и собираемся завершить сезон месяцем или шестью неделями раскопок на теле Джидла, городище на белихе. Местный шейх чей лагерь разбит на джаг приглашает нас на церемониальный пир, и мы принимаем приглашение. Когда наступает этот день, Субри появляется в полном блеске своего тесного костюма цвета сливы, начищенных ботинок и гамбургской шляпы. Он приглашен, чтобы сопровождать нас, и он действует как связной, сообщая нам, как идут приготовления к пиру и в какой именно момент должно произойти наше появление. Шейх с достоинством приветствует нас под широким коричневым пологом своего открытого шатра. При нем большая свита друзей, родственников и вообще приспешников. После вежливых приветствий великие, то есть мы, формены Алави и Яхья, шейх и его главные друзья, все садятся в кружок. Старик в красивых одеждах приближается к нам с кофейником и тремя маленькими чашечками». Малюсенькая капля интенсивно черного кофе наливается в каждую. Первая чашка вручается мне. Доказательство того, что шейх знаком с необычным европейским правилом первыми обслуживать женщин. Макс и шейх получают две следующие. Мы сидим и пьем. Через некоторое время еще одна малюсенькая капля наливается нам в чашки, и мы продолжаем пить. Затем чашки у нас берут, снова наливают и Гилфорд, и Формены пьют в свою очередь. И так оно и идет по кругу. На некотором расстоянии от нас стоит довольно большая толпа тех, кто принадлежит ко второму рангу. Из-за перегородки шатра рядом со мной слышится приглушенный смех и шорох. Это женщины шейха подглядывают и прислушиваются к тому, что происходит. Шейх дает приказ, и один из приближенных выходит и возвращается шестом, на котором сидит прекрасный сокол. Его устанавливают посреди шатра. Макс поздравляет шейха с такой великолепной птицей. Появляются три человека, которые вносят большой медный котел и ставят его в центре кружка. Он полон риса, поверх которого разложены куски барашка. Все приправлено специями, очень горячее и пахнет чудесно. Нас любезно приглашают есть. У нас есть куски лепешек арабского хлеба и с их помощью и с помощью собственных пальцев мы угощаемся из этого общего блюда. Через некоторое время, и должна сказать, не очень скоро, и голод, и правила вежливости удовлетворены. Это большое блюдо, в котором самых отборных кусков уже нет, все еще наполовину полно. Его поднимают и ставят чуть дальше, где второй кружок, включая Субри, садится есть. Нам подают сладости и снова кофе. После того, как второй кружок утолил свой голод, блюдо ставят в третьем месте. Теперь в нем в основном остались рис и кости. Садятся есть самые низшие по положению и те обездоленные, кто пришел сесть в тени шейха. Они кидаются на еду, и когда блюдо уносят, в нем совершенно пусто. Мы сидим еще некоторое время. Макс и шейх изредка обмениваются серьезными замечаниями. Затем мы поднимаемся, благодарим шейха за его гостеприимство и удаляемся. Макс щедро вознаграждает того, кто подавал кофе, а формены указывают на каких-то таинственных личностей, которым следует сделать щедрое подношение. «Жарко, и мы идем домой», — совершенно ошалев от риса и баранины. Субри очень доволен этим праздником. Он считает, что все прошло самым должным образом. Сегодня, недели позже, мы, в свою очередь, принимали гостя. Это никто иной, как шейх племени Шамар, действительно очень большой человек. Местные шейхи его сопровождали, а он приехал на прекрасной серой машине. Очень красивый и утонченный человек с темным худым лицом и прекрасными руками. Наш европейский обед был самым лучшим, какой мы могли создать, а волнение слуг из-за важности нашего гостя было огромным. Когда он наконец уехал, мы почувствовали себя так, как будто принимали, по крайней мере, королевское семейство. Сегодня у нас день катастрофы. Макс уехал в Камышлы вместе с Субри за покупками и в банк, оставив Гилфорда составлять план зданий на городище, а форменам поручив руководить людьми. Гилфорд приезжает домой на ланч. И только что мы с ним поели, и он собирался отправиться обратно на раскопки на пуалу, как мы видим, что наши фурмены изо всех сил бегут к дому по всему виду волнений и отчаянии. Они врываются во двор и раздражаются потоком взволнованных арабских слов. Гилфорд ничего не понимает. Я приблизительно одно слово из семи. Кто-то умер, говорю я Гилфорду. а Лави повторяет свой рассказ более четко. Четверо, как я понимаю, умерли. Сперва я думаю, что была ссора, и люди убили друг друга, но Яхья выразительно качает головой на мои запинающиеся вопросы. Я проклинаю себя за то, что не научилась понимать этот язык. Мой арабский состоит главным образом из фраз вроде «это нечистое», «сделай это так», «не бери это полотенце», «принеси чай» и тому подобных домашних приказаний. Этот рассказ о страшной смерти абсолютно выше моего понимания. Димитрий, его помощник и сиркис выходят и слушают. Они понимают, что произошло, но так как они не говорят ни на одном европейском языке, Гилфорд и я по-прежнему в неведении. Гилфорд говорит, «Мне бы стоило поехать посмотреть», и идет в сторону Пуалу. Алави хватает его за рукав и что-то яростно говорит, очевидно, отговаривая. Он драматически указывает в сторону раскопа. Вниз, по склонам брака, за милю отсюда, сыплется толпа людей, одетых пестро и в белые одежды, и в этом есть что-то решительное и опасное. Формены, я вижу, выглядят напуганными. «Эти парни сбежали», — говорит Гилфорд уверенно. «Хотел бы я знать, что там за беда. Может быть, Алави, у него горячий нрав, или Яхья убили киркой рабочего?» Это кажется крайне неправдоподобным, и уж наверняка они не убили бы четверых. Я опять запинаясь, высказываю предположение, что была драка, и иллюстрирую это пантомимой. Но ответ определенно отрицательный. Яхья жестами изображает что-то падающее откуда-то выше головы. Я смотрю на небо. Может быть, жертвы погибли от удара молнии? Гилфорд открывает дверцу полу, «Я поеду и посмотрю, что там, а эти парни пусть едут со мной». Он знаками приказывает им сесть в машину. «Они отказываются быстро и решительно. Они не поедут». Гилфорд выпячивает свой воинственный австралийский подбородок. «Они должны ехать». Дмитрий качает своей большой доброй головой. «Нет, нет», — говорит он, — «это очень плохо». «Что очень плохо?» «Там какая-то беда», — говорит Гилфорд. Он вскакивает в машину». Затем, взглянув на быстро приближающуюся толпу, резко поворачивает голову. Он смотрит на меня с беспокойством, и я вижу, как выражение, которое можно описать, как женщины и дети прежде всего, появляется в его глазах. Он выходит из машины, стараясь двигаться неторопливо, и говорит нарочитым тоном выходного дня. «А что, если нам прокатиться по дороге и встретить Макса? Вполне можно, раз работа все равно встала» вы сходите за шляпой, или что вам еще нужно? Милый Гилфорд, он делает это прелестно, так осторожно, чтобы не напугать меня. Я медленно отвечаю, что вполне можно поехать, а деньги взять? Деньги экспедиции хранятся в денежном ящике под кроватью Макса. Если действительно рассверепевшая толпа собирается напасть на дом, не хотелось бы, чтобы они нашли и украли деньги. Гилфорд, Все еще стараясь не пугать меня, притворяется, что это вполне обыденное предложение. Не могли бы вы, говорит он, поторопиться? Я иду в спальню, беру свою фетровую шляпу, вытаскиваю денежный ящик и мы ставим его в машину. Гилфорд и я садимся и зовем Дмитрия с помощником и саркиса сесть сзади. Мы возьмем их, а не Форменов, говорит Гилфорд, все еще осуждая их решение сбежать. Не жаль Гилфорда. Ему определенно хочется пойти и встретить толпу, а вместо этого ему приходится заботиться о моей безопасности. Но я очень рада, что он не идет навстречу рабочим. Он не имеет у них большого авторитета и все равно не поймет ни слова из того, что они говорят, и его вмешательство может еще ухудшить дело. Что нам нужно, это сообщить Максу и выяснить, что же действительно произошло. План Гилфорда — спасти Дмитрия и Серкиса и оставить форменов разбираться с тем, за что они несут ответственность, сейчас же оказывается сорванным. Алави и Яхья, оттолкнув Дмитрия, забираются в машину. Гилфорд в ярости пытается их выкинуть, но они отказываются сдвинуться с места. Дмитрий спокойно кивает головой и делает жест в сторону кухни. Он уходит, и Серкис идет за ним с несколько недовольным видом. «Я не понимаю, почему эти парни, — начинает Гилфорд, — я вмешиваюсь. В машине поместятся только четверо, и на самом деле похоже, что это именно о я, кого люди хотят убить, если они действительно хотят убить кого-нибудь, так что, наверное, нам лучше взять их. Я не думаю, чтобы рабочие имели бы что-то против Дмитрия и Серкиса». Гилфорд оглядывается и видит, что бегущая толпа уже слишком близко, чтобы спорить дальше. Он бросает хмурый взгляд на Яхью и Алави и быстро выводит машину из ворот двора и в объезд по деревне на дорогу, ведущую в камышлы. Макс уже должен ехать обратно, поскольку он собирался быть на раскопе в середине дня, так что мы должны скоро с ним встретиться. Гилфорд вздыхает с облегчением, а я говорю, что это было очень мило исполнено. «Что было? Ваше небрежное предложение приятно прокатиться навстречу Максу и то, как вы избегали пугать меня». «О», — говорит Гилфорд, — «значит, вы догадались, что я хотел увести вас?» Я смотрю на него с жалостью. Мы едем на полной скорости и приблизительно через четверть часа встречаем Макса, который вместе с Субри возвращается на Мэри. При виде нас он очень удивляется и останавливается. А я высыпаются из Пуалу и кидаются к нему, и воздух наполняет поток взволнованной арабской речи, прерываемой резким стаката вопросов Макса. Теперь, наконец, мы узнаем, в чем дело. В течение нескольких последних дней в некоторой части раскопа мы находили много очень красиво вырезанных из камня или слоновой кости амулетов в виде животных. За них люди получали большой бакшиш. И чтобы найти их как можно больше, они начали подкапывать стенку ямы, в которой работали, так как амулеты лежат в довольно глубоком слое. Вчера Макс это прекратил, так как это становилось опасным, и поставил команды работать снова наверху, чтобы добраться до этого слоя оттуда. Люди ворчали, поскольку это значило, что им придется день или два копать неинтересные слои, прежде чем они снова доберутся до слоя с амулетами. Форменам было сказано следить, чтобы приказ выполнялся, и, хотя и с обидой, но рабочие все же послушались и начали копать сверху, торопясь изо всех сил. Таково было положение дел, когда работы были остановлены на ланч. А далее следует история о подлом вероломстве и жадности. Все рабочие лежали на склоне холма около кувшинов с водой. Одна команда, работавшая на другом конце раскопа, незаметно отошла, прокралась вокруг городища к месту богатых находок и принялась яростно копать там, где стенка ямы уже была подрыта. Они собирались ограбить чужой участок и притвориться, что нашли украденные предметы на своем собственном. И тут их настигла Немезида. Они подрыли слишком глубоко, и верхние слои обрушились на них. На вопли единственного уцелевшего сбежалась вся толпа. Тотчас и они, и формены поняли, что произошло, и трое рабочих с кирками принялись торопливо откапывать своих товарищей. Один человек был жив, но остальные четверо мертвы. Сейчас же поднялось страшное волнение, крики, жалобы, возносимые к небу, и желание обвинить кого-то. Трудно понять, напугались ли формены и решили сбежать, или рабочие действительно на них напали, но в результате люди кинулись за ними в неожиданно злобном настроении. Макс склонен думать, что фурмены струсили и сами подали рабочим идею напасть на них, но не тратит времени на обвинение. Он поворачивает машины, и мы все несемся в камышлы, где Макс сейчас же излагает факты перед офицером из сервис-спесье, который отвечает за безопасность. Этот лейтенант быстро и понимает, и действует. Он берет четверых солдат с машины, и мы все едем обратно в брак. Толпа теперь на городище. Она шевелится и волнуется, как пчелиный рой. Она затихает при виде приближающейся власти. Мы поднимаемся на городище процессией. Лейтенант отсылает свою машину с одним из солдат, а сам идет на место трагедии. Здесь он расспрашивает о фактах, И рабочие, чем этот участок был по праву, объясняют, что это были не они, а соперничающая команда, которая пыталась обогнать их. Затем расспрашивают уцелевшего, и он подтверждает эту историю. Все ли тут люди из этой команды? Один непострадавший, один раненый и четверо мертвых? Не может оказаться, что кто-то еще под завалом? Нет. В этот момент возвращается машина лейтенанта с местным шейхом, к племени которого принадлежат погибшие рабочие. Он и лейтенант принимаются за дело вдвоем. Вопросы и ответы продолжаются. Наконец шейх повышает голос и обращается к толпе. Он снимает всякую вину с экспедиции. Люди копали не в рабочие часы, в свое личное время и, более того, пытались обокрасть своих товарищей. Они поплатились за непослушание и жадность. Теперь все должны разойтись по домам. К этому времени солнце уже село и опускается ночь. Шейх, лейтенант и Макс едут к дому, где мы с облегчением обнаруживаем, что Дмитрий спокойно стряпает, а Саркис улыбается. Консультации продолжаются примерно час. Инцидент прискорбный. Лейтенант говорит, что у этих людей семьи, и хотя никаких обязательств нет, Несомненно, пожертвование было бы уместно. Шейх говорит, что щедрость — признак благородной натуры и сильно укрепит нашу репутацию в здешних краях. Макс говорит, что хотел бы сделать дар семьям, если будет ясно-понятно, что это именно дар, а ни в каком смысле не компенсация. Шейх выражает твердое согласие. «Это будет записано французским офицером», — говорит он. Кроме того, он сам оповестит об этом, подтвердив своим словом. Остается вопрос «Сколько?». После того, как это улажено и угощения сервированы, шейх и лейтенант уезжают. Двое солдат оставлены на городище сторожить роковое место. «И имейте в виду», — говорит Макс, «когда мы очень усталые отправляемся спать. Кто-то должен сторожить это место завтра, во время ланча, а то у нас опять произойдет то же самое». Гилфорд не верит. «Ну уж не теперь, когда они знают, как это опасно, и видели, что случилось!» Макс мрачно говорит. «Подожди, и увидишь». На следующий день он сам ждет, укрывшись за стеной из глиняных кирпичей. И действительно, пока идет ланч, трое рабочих, крадучись, обходят склон городища и начинают яростно скрести соседний участок раскопа меньше чем в двух футах от того места, где погибли их товарищи. Макс выходит и выдает потрясающее нравоучение. Неужели они не понимают, что то, что они делают, приведет к смерти? Один из людей бормочет. «Иншалла». Затем их формально увольняют за попытку обокрасть товарищей. Это место охраняют затем после Фидос, до того момента, когда на следующее утро верхние слои сняты. Гилфорд говорит, ужасаясь. «Эти парни, похоже, совсем не беспокоятся за свои жизни». Они на редкость бесчувственны. Сегодня утром во время работы они смеялись по поводу этих смертей и изображали, как это было. Макс говорит, что здесь смерть действительно не очень важна. Свисток Формена объявляет Фидос. Люди сбегают с городища и поют. Юсуф Дауд был с нами вчера, сегодня он мертв. Больше ему не набивать себе брюха. Ха-ха-ха. Гилфорд глубоко шокирован.